13 июля 1900 года Сегодня Тесла продемонстрировал мне свою катушку в действии. Для начала он спросил, крепкие ли у меня нервы, и я ответил утвердительно. Тогда Тесла дал мне в руки железный брусок, прикованный к полу длинной цепью. Он принес большой стеклянный куполообразный сосуд, заполненный не то дымом, не то газом, и поставил его передо мной на стол. Не выпуская железного бруска из левой руки, по указанию Теслы я положил правую ладонь на стеклянную емкость вдруг сосуд озарился яркой вспышкой и я почувствовал что каждый волосок у меня на руке встал дыбом в тревоге я подался назад и свет тотчас же померк заметив добродушную улыбку теслы я снова положил руку на стекло и не дрогнул когда жуткая вспышка повторилась за этим последовала целая серия подобных экспериментов некоторые из них я уже видел когда Тесла демонстрировал их лондонской публике. Исполненной решимости не выказывать беспокойства, я стоически перенес демонстрацию электрической мощи каждого из приборов. Наконец Тесла спросил, нет ли у меня желания посидеть в электрическом поле экспериментальной катушки, когда он будет поднимать ее напряжение до 20 миллионов вольт. «А это безопасно?» – осведомился я, слегка выдвинув вперед подбородок, будто никакие опасности меня не страшили. «Даю слово, сэр. Ведь ради таких экспериментов вы ко мне приехали, не так ли?» «Именно так», — подтвердил я. Тесла жестом приказал мне сесть на один из деревянных стульев, и я повиновался. Тут же подошел и мистер Элли, который придвинул другой стул и уселся рядом со мной. Он протянул мне газету. «Проверим, сможете ли вы читать при дьявольском свете», — предложил он, и они оба хмыкнули. Я тоже улыбнулся. и Тесла дернул какую-то железную рукоятку. Полыхнул внезапный электрический разряд, сопровождаемый оглушительным треском. Энергия вырвалась из витков провода у меня над головой, раскрываясь наподобие лепестков из полинской смертоносной хризантемы. В оцепенении я наблюдал, как пульсирующие, искристые, плюющиеся огнем молнии сначала изогнулись вверх и зазмеились вокруг головной части катушки, а потом устремились вниз, ко мне и к Элли, словно нацеливаясь на добычу. Элли сидел неподвижно, поэтому я приказал себе не шевелиться. И вдруг одна из молний коснулась меня и заметалась вверх-вниз вдоль моего туловища, словно повторяя его очертания. У меня по коже снова побежали мурашки, а глаза на мгновение ослепли от яркого света, но при этом я не ощутил ни боли, ни жжения, ни электрического удара. Элли указал на газету, которую я все еще судорожно сжимал в руке, и тогда я осознал, что этот электрический свет куда ярче, нежели требуется для чтения. Стоило мне поднять газетный лист, как по нему побежали две искры, будто кто-то пытался его поджечь. Каким-то чудом лист не загорелся. Потом Тесла пригласил меня совершить еще одну короткую прогулку, и как только мы вышли за дверь, сказал... Позвольте вас поздравить, сэр. Вы неробкого десятка. Я просто держал себя в руках, скромно возразил я. Тесла поведал мне, что многим посетителям лаборатории было предложено принять участие в таком же эксперименте, но мало кто соглашался подставить себя под электрический разряд, убоявшись его пресловутой разрушительной силы. Возможно, им не довелось присутствовать на ваших лекциях, предположил я. Я же понимаю, что вы бы не стали рисковать ни собственной жизнью, ни жизнью человека, который приехал к вам из Великобритании с деловым предложением. Разумеется, не стал бы, — согласился Тесла. Кстати, сейчас самое время потолковать о деле. Не соблаговолите ли рассказать, что вы задумали? Даже не знаю, как сказать, — начал я и запнулся, пытаясь выразить самую суть. — Вы желаете вложить средства в мои исследования? — — Нет, сэр, я хочу не этого, только и мог я вымолвить. Инвесторов у вас и без меня хватает? — Да, это верно. Впрочем, некоторые считают, что со мной трудно иметь дело и что мои планы не сулят быстрых прибылей. Кое с кем у меня в прошлом даже случались конфликты. И рискну предположить не только в прошлом. Позавчера, когда мы с вами беседовали, ваши мысли явно обращались к мистеру Моргану. «Взаимоотношения с мистером Джей п Морганом действительно остаются весьма серьезной проблемой. Тогда позвольте сказать вам без утайки, мистер Тесла, что я состоятельный человек и, надеюсь, смогу быть вам полезен». «Но стало быть, не посредством инвестиций. Посредством покупки, уточнил я. Мне нужно, чтобы вы изготовили для меня электрическую аппаратуру, и если мы сумеем сговориться, за ценой я не постою». Мы прогуливались по краю расчищенного плато, и тут Тесла резко остановился. Он замер в драматической позе, задумчиво разглядывая деревья, которые покрывали склон горы впереди нас. «Какая именно аппаратура вас интересует?» — спросил он. «Вы же видели, что я веду работу теоретическую и экспериментальную. Здесь нет ничего на продажу, а все, что я сейчас использую, для меня бесценно». Перед отъездом из Лондона я прочел в Таймс о ваших разработках. В статье было сказано, что вы открыли на теоретическом уровне возможность передачи электричества по воздуху и в ближайшее время планируете провести демонстрацию этого принципа. Пока я говорил, Тесла сверлил меня яростным взглядом, но мой интерес был заявлен уже столь недвусмысленно, что мне оставалось лишь продолжать. Видимо, многие из ваших ученых-коллег Провозгласили, что такой опыт невозможен, но вы убеждены в своей правоте. Это так? Я взглянул ему прямо в глаза и увидел разительную перемену. Теперь он преисполнился оживления и уверенности. Да, это чистая правда, воскликнул он и сразу же пустился в бурное и на мой взгляд совершенно невразумительное объяснение задуманного. Остановить его не было никакой возможности. Сорвавшись с места, он устремился в ту сторону куда мы прежде держали путь, но теперь его речь была торопливой и вдохновенной он ступал широкими шагами и мне приходилось поспешать чтобы держаться с ним наравне. мы огибали лабораторию по широкой дуге и отовсюду был виден железный шпиль увенчанный сферой тесла то и дело указывал жестом в том направлении суть сказанного им заключалась насколько можно судить в следующем он давно уже установил что самый действенный способ передачи многофазного электрического тока состоит в его преобразовании до высоких напряжений и транспортировки по сверхпрочным кабелям. Теперь же он был готов показать, что если поднять напряжение еще выше, частота тока многократно возрастет, и можно будет обойтись вообще без кабеля. Ток будет излучаться в пространство, пронизывать эфир, а там улавливаться специальными приемниками или детекторами и пускаться в дело. «Только представьте себе, мистер Энджер, какие тут открываются возможности», с горячностью доказывал Тесла. «Любые жизненные блага, известные человеку или только воображаемые, будут обеспечиваться с помощью электричества, которое черпается прямо из воздуха». Невольно припомнив моего железнодорожного попутчика Боба Тенхауса и усмотрев некоторые забавные сходства между ним и Теслой, я был вынужден прослушать настоящий панигирик, во славу возможных применений электричества. Свет, тепло, горячие ванны, пища, дома, развлечения, автомобили. Для всего этого предполагалось какими-то таинственными и невероятными способами использовать электроэнергию. «У вас уже есть какие-нибудь реальные успехи?» – спросил я. «Конечно есть! На экспериментальном уровне, как вы понимаете. Но и другие при желании сумеют воспроизвести мои опыты в контролируемых условиях. Это не плод фантазии. Через несколько лет я смогу генерировать электроэнергию для всего мира, так же, как сегодня для города Буффало. Мы сделали два круга, пока изливался этот словесный поток. Решив, что научный экстаз изобретателя должен пройти естественным путем, я просто подстраивался к его стремительной походке. У меня не было сомнений, Тесла при его необычайном уме рано или поздно вернется к моему предложению. Так и случилось. «Правильно ли я вас понял, мистер Энджер?» осведомился он. «Вы хотите приобрести такое оборудование?» «Нет, сэр», — ответил я. «Меня интересует другая аппаратура. Но я полностью занят той работой, о которой вам рассказал». «Понимаю, мистер Тесла. Но я ищу нечто новое. Скажите мне вот что. Если можно передавать на расстояние энергию, то нельзя ли подобным образом транспортировать и материю?» Твердость его ответа меня удивила. Энергия и материя — это всего лишь два проявления одной и той же сущности. Вы, конечно, это понимаете. Да, сэр, — отчеканил я. Тогда вы уже знаете ответ. Хотя, должен сказать, не вполне понимаю, зачем нужно таким способом транспортировать материю. Но вы можете изготовить для меня устройство, которое выполнит эту задачу. Какова масса, подлежащая переносу? «Вес? Размер объекта?» «Не более двухсот фунтов», — сообщил я. «Что касается размера?» «Ну, скажем, ярда два в высоту, не больше». Взмахом руки он меня остановил. «Сколько вы можете предложить?» «А сколько вы запросите?» «Мне позарез нужно восемь тысяч долларов, мистер Энджер». Я не мог удержаться от смеха. Это было больше, чем я предполагал, но не выходило за пределы моих возможностей. Тесла встревожился и слегка отступил назад. Видимо, он вообразил, что у меня помутился разум. Но уже через несколько секунд мы обнимались на продуваемом всеми ветрами плато, хлопая друг друга по плечам. Как удачно встретились две заветные цели! Как удачно нашлись средства! Стоило нам разомкнуть объятия и в знак достигнутого согласия пожать друг другу руки, где-то в горах послышался удар грома. множе бесчисленные отголоски эхо, он с рокотом прокатился мимо и замер в скалистых теснинах. 14 июля 1900 года. Тесла навязывает мне более жесткие условия сделки, чем я рассчитывал. Он запросил не 8, а 10 тысяч долларов, что при любом раскладе можно считать непомерной суммой. Кажется, он, как простой смертный, сразу стал жалеть, что продешевил, а наутро окончательно утвердился в мысли, что восьми тысяч хватит только на покрытие дефицита, образовавшегося в его бюджете еще до моего приезда. Мой заказ обойдется дороже. Кроме того, он потребовал солидный аванс, причем наличными. Тысячи три у меня наберется. Столько же будет в облигациях на предъявителя, но остальную сумму придется высылать из Англии. Тесла с готовностью согласился на такой порядок оплаты. Сегодня он дотошно расспрашивал меня о том, что именно мне от него нужно. Его не интересует магический эффект, которого я надеюсь достичь, зато он крайне озабочен практическими вопросами. Размер оборудования, источник питания, допустимый вес, требования к портативности. Я восхищаюсь его аналитическим умом. Мне бы никогда не пришло в голову оговаривать портативность, но, конечно, для гастролирующего иллюзиониста этот фактор крайне важен. Он уже в черне набросал первые планы и посоветовал мне развеяться пару дней в Колорадо-Спрингс, пока он съездит в Денвер, чтобы купить необходимые детали. Реакция Теслы на мой замысел развеяла последние сомнения. Борден у него не бывал. На досуге я размышляю о моем давнем недруге. С помощью Оливии... Он попытался направить меня по ложному следу. В его иллюзионе используются дешевые эффекты, которые неискушенный зритель принимает за проявление электричества, тогда как на самом деле это лишь видимость. Он вообразил, что я так и буду гоняться за тенью, но мы с Теслой всерьез взялись за украшение скрытой энергии как таковой. Но Тесла работает медленно. Меня беспокоит потеря времени. Я-то наивно полагал, что если уж мы заключим контракт, то заказанная мною машина будет изготовлена в считанные часы. По его озабоченному лицу, по невнятному бормотанию, я понимаю, что инициированный мною процесс изобретения может и не дать практических результатов. Мистер Элли по секрету подтвердил, что Тесла нередко возится с заказом месяцами. На октябрь и ноябрь я назначил выступление в Англии. Мне необходимо быть там заблаговременно. До возвращения Теслы у меня есть два свободных дня, и, пожалуй, за это время надо разузнать график движения поездов и пароходов. Я обнаружил, что Америка, великая страна во многих отношениях, не очень-то исправно снабжает пассажиров подобными сведениями. 21 июля 1900 года. Работа Теслы, по-видимому, не стоит на месте. Мне разрешено посещать его лабораторию каждые два дня, хотя я видел какие-то приборы, об испытаниях пока нечего и думать. Сегодня я застукал его, когда он отвлекся на свои научные опыты. Он с головой ушел в это занятие, и мой приход вызвал у него раздраженное удивление. 4 августа 1900 года. В течение трех дней вокруг Пайкс-Пика Бушевали сильнейшие грозы, повергая меня в уныние и растерянность. Я знаю, что Тесла занимается собственными экспериментами, а не моим заказом. Время уходит. В конце нынешнего месяца я должен сесть в поезд, отправляющийся из Денвера. 8 августа 1900 года. Стоило мне сегодня утром переступить порог лаборатории, как Тесла сообщил, что аппарат готов для испытаний. Меня охватило радостное волнение. Однако в самый ответственный момент прибор отказал. Тесла у меня на глазах битых три часа возился с какими-то проводами, и мне пришлось вернуться в отель ни с чем. В первом банке штата Колорадо я выяснил, что следующее поступление моих денег ожидается со дня на день. Хочется верить, что это подвигнет Теслу к более энергичным усилиям. 12 августа 1900 года Сегодня сорвалась еще одна попытка демонстрации аппарата. Я был разочарован таким исходом. Тесла пришел в недоумение и стал уверять, что в его расчетах не может быть ошибки. Вкратце опишу этот неудачный эксперимент. Прототип моего аппарата представляет собой уменьшенную модель катушки, но с другой системой проводки. После затянувшейся лекции о принципах его действия, из которой я ничего не понял и которую, как я догадался впоследствии, Тесла прочитал, исходя главным образом из своих интересов в виде размышлений вслух, Тесла показал мне металлический стержень, который он сам, а может, мистер Элли, выкрасил суриком. Он поместил эту штуку на помост непосредственно под каким-то конусовидным сооружением из проводов. Вершина конуса смотрела точно на стержень. Когда мистер Элли, следуя указаниям Теслы, повернул большой рычаг, расположенный рядом с основной катушкой, раздалось громкое, но теперь уже привычное шипение электрического разряда. Почти сразу оранжевый стержень охватило бело-голубое пламя, грозно зазмеившееся сверху вниз. Для целей моего будущего иллюзиона зрительный эффект, как я отметил про себя, оказался вполне удовлетворительным. шипение и сполохи быстро нарастали, и вскоре стало казаться, что на пол брызнули расплавленные частицы самого стержня. Но это было не так, судя по виду стержня. Он нисколько не пострадал. Через несколько секунд Тесла театрально взмахнул руками. Мистер Элли резким движением вернул рычаг в прежнее положение. Электричество сразу угасло, а стержень так никуда и не делся. Тесла немедленно углубился в поиске причин этого необъяснимого сбоя и, как уже бывало раньше, перестал меня замечать. Мистер Элли порекомендовал мне в течение нескольких дней воздержаться от посещения лаборатории, но я слишком остро ощущал, как бежит время. Хотелось бы знать, проникся ли мистер Тесла этим же ощущением. 18 августа 1900 года Сегодня не так важны подробности провала второй демонстрации, как другое прискорбное происшествие. Мы с Теслой сильно повздорили. Стычка началась сразу после того, как отказала его машина. Мы оба были взвинчены до предела. Я от разочарования, а он от досады. Когда стержень в очередной раз отказался двинуться с места, Тесла поднял его и дал мне подержать. Всего лишь несколькими секундами раньше Тот купался в сияющем свете, и во все стороны от него летели искры. Я осторожно принял стержень в руки, ожидая, что он обожжет мне пальцы. Однако металл был холодным. И вот что странно. Он оказался не прохладным, не комнатной температуры, а просто ледяным. Я задумчиво взвесил его на ладони. — Еще несколько таких неудач, мистер Энджер, — невозмутимо произнес Тесла. и мне придется вручить вам это в качестве сувенира. Я его приму, — ответил я, — хотя предпочел бы увести с собой то, за что плачу деньги. Будь у меня побольше времени, можно было бы горы сдвинуть. Времени, простите, дать вам не могу, — парировал я, бросив стержень на пол. И сдвигать я собираюсь не горы, и уж тем более не этот железный штырь. Тогда будьте любезны, назовите объект, который для вас более предпочтителен. саркастически отозвался Тесла. «И «Им я и займусь». Не совладав с собой, я дал выход чувствам, которые обуревали меня много дней. «Мистер Тесла, я терпеливо ожидал результатов ваших манипуляций с какой-то железной палкой, поскольку предполагал, что вам это требуется для экспериментальных целей. Правильно ли я понимаю, хотя надо было поинтересоваться раньше, что вместо нее вы могли бы использовать любой другой предмет?» «В пределах разумного, да». Тогда почему бы не сконструировать устройство, способное делать то, что мне нужно? Да потому, сэр, что вы не нечетко сформулировали свои требования. Мне не требуется перемещение железных обрубков, взорвался я. Пусть даже ваш агрегат заработает, мне от него никакого толку. Я хочу перемещать живое существо, человека. Значит, вы хотите, чтобы я демонстрировал свои огрехи не на этом несчастном куске железа, а на живом человеке? «Кого же вы наметили для участия в этом опасном эксперименте?» «А что в нем опасного?» — осведомился я. «Любой эксперимент опасен. Пользоваться этой аппаратурой буду я сам». «То есть вы предлагаете самого себя?» — зловеще расхохотался Тесла. «В таком случае, сэр, прежде чем ставить на вас опыты, я потребую предварительной оплаты в полном объеме». «Честь имею!» — резко бросил я. и в негодовании отвернулся, не желая терпеть его издевки. Не попрощавшись ни с ним, ни с Элли, я выскочил за порог. Рэнди Гилпина поблизости не оказалось, но я не замедлил шаг, твердо решив, если понадобится, пройти пешком хоть весь путь до города. — Мистер ренджер сэр! Тесла стоял в дверях лаборатории. — Давайте не будем горячиться. Мне следовало дать вам более точное объяснение. «Если бы я только знал, что вы планируете перемещать живые организмы, я бы не тратил столько сил. Трудно иметь дело с массивными неорганическими объектами. Но живая ткань — это совсем другое дело». «Не понял?» «Что вы хотите сказать, профессор?» — переспросил я. «Если вам нужно, чтобы я перемещал живые организмы, приходите завтра. Все будет сделано». кивнув в знак согласия, Я продолжил путь, шагая по гравиевой дороге вниз по склону горы. Я надеялся встретить Гилпина, но твердил себе, что пройтись пешком тоже не вредно. Дорога петляла, велась чередой крутых поворотов, а обочина то и дело обрывалась прямо в пропасть. Прошагав с полмили, я вдруг заметил в высокой придорожной траве какой-то яркий предмет и остановился, чтобы присмотреться. Это оказался короткий железный стержень, выкрашенный суриком, явно идентичный тому, которым пользовался Тесла. Подумав, что имею полное право взять его как сувенир, я подобрал этот кусок железа и принес к себе в гостиницу. 19 августа 1900 года Сегодня утром, когда Гилпин высадил меня у лаборатории, я застал Теслу в состоянии полного упадка духа. «Боюсь, мне придется вас огорчить», — признался он, когда мы подошли к дверям. Остается еще много работы, а я знаю, что вам нужно срочно возвращаться в Британию. «В чем же дело?» – спросил я, довольный уже тем, что вчерашняя ссора осталась в прошлом. Я вообразил, что работа с живыми организмами – это пара пустяков, ведь их структуры настолько проще. Живая материя сама по себе уже содержит мельчайшее количество электричества. Логично было предположить, что нам потребуется всего лишь усилить эту энергию, Ума не приложу, почему это не сработало. Все расчеты сходятся. Зайдите и убедитесь сами. Войдя в лабораторию, я заметил, что мистер Элли принял стойку, в которой я его даже и вообразить не мог. Он застыл в вызывающей позе, скрестив руки и выпитив подбородок, не дать не взять, боец, готовый к драке. Рядом с ним на скамье стояла небольшая деревянная клетка, в которой мирно спала маленькая черная кошечка, с белыми лапками и усами. Поскольку, войдя в лабораторию, я сразу поймал на себе взгляд ассистента Теслы, мне оставалось только поздороваться. «Доброе утро, мистер Элли!» «Надеюсь, вы этого не допустите, мистер Энджер!» выкрикнул он. «Это кошечка моих детей, и мне было твердо обещано, что ей не причинят никакого вреда, иначе бы я ни за что ее сюда не принес. Недалее как вчера вечером мистер Тесла дал мне полную гарантию. Теперь же он вздумал использовать несчастное животное для такого опыта, который ее наверняка убьет. «Мне это крайне неприятно слышать», — заявил я тесли «Мне тоже. Неужели вы думаете, что я способен замучить такое дивное творение рук божьих? Подойдите-ка сюда». Он подвел меня к установке, которая, как я сразу же заметил, была за ночь полностью переделана. Не дойдя до нее пары шагов, я с омерзением отшатнулся, Вокруг валялось полдюжины огромных усатых тараканов. В жизни не видел таких гадких паразитов. — Они дохлые, Энджер, — заверил Тесла, увидев мою брезгливость. — Не бойтесь, они не кусаются. — Вот именно, дохлый, — вмешался Элли. — В том-то и дело. Он хочет, чтобы и с кошечкой стало то же самое. Я не спускал глаз с мерзких черных насекомых, опасаясь, что они станут проявлять признаки жизни, и снова отпрянул, когда Тесла перевернул одного из них носком ботинка, чтобы мне было лучше видно. «Похоже, я построил машину для борьбы с тараканами», — удрученно пробормотал Тесла. «А ведь они тоже божьи твари, и все это меня крайне угнетает. В мои планы вовсе не входило создание аппарата, отнимающего жизнь». «Где же ошибка?» — спросил я у Теслы. «Вчера у вас не было ни тени сомнения». Я считал и пересчитывал десятки раз. Элли также проверил все расчеты. «Это кошмар, преследующий каждого экспериментатора. Необъяснимое расхождение теории и практики. Должен признаться, я зашел в тупик. Прежде со мною такого не случалось. Можно мне посмотреть расчеты?» – спросил я. «Конечно, можно, но если вы не математик, вряд ли они вам много скажут». Тесла и Элли принесли увесистый грузбух, с отрывными листами, который использовался для математических выкладок, и мы вместе надолго углубились в его изучение. Тесла добросовестно растолковывал мне принципы, положенные в основу расчетов, и пояснял полученные результаты. Я с умным видом кивал головой, но только к концу, когда мы полностью разобрались с расчетами и сосредоточились исключительно на результатах, меня осенило. «Вы сказали, что так задается дистанция переноса». Это переменная величина. Для цели эксперимента я принял ее значение равным сотне метров, но это представляет чисто академический интерес, поскольку, как вы видите, ни один экспериментальный объект вообще не двигается с места. А это что за параметр? Я ткнул пальцем в другую строчку. Угол в градусах по отношению к оси энергетической воронки. И снова должен заметить, в данном случае эта величина представляет сугубо академический интерес. угол возвышения вы задаете спросил я на данном этапе я его вообще не принимаю в расчет пока аппаратура не приведена в полную рабочую готовность я просто нацеливаюсь в пустоту к востоку от лаборатории необходимо только следить чтобы рематериализация не произошла в точке которая уже занята другой массой даже думать не хочу чем это грозит я впился взглядом в аккуратно выписанные формулы не знаю как это случилось Но внезапно на меня словно снизошло озарение. Стремительно выскочив из лаборатории, я стал пристально смотреть точно на восток от входа. Как и сказал Тесла, там была пустота. Плато в этом направлении заметно сужалось, и примерно в десяти метрах от тропинки склон круто шел вниз. Быстрыми шагами я подошел к обрыву. Подо мной сквозь листву деревьев мелькала знакомая дорога, сбегающая с горы. Возвратившись в лабораторию, я направился прямо к своей дорожной сумке, вынул из нее железный стержень, найденный вчера вечером, и протянул Тесле. — Ваш экспериментальный объект, если не ошибаюсь, — предположил я. — Действительно, он самый. Я рассказал, где и когда нашел эту штуку. Тогда он поспешил к установке, где, брошенный за ненадобностью, ему предпочли несчастных тараканов, валялся двойник моей находки. Тесла положил оба стержня рядом, и мы с Элли изумились их абсолютной схожести. «Обратите внимание на эти метки, мистер Энджер», — благоговейно выдохнул Тесла легкими движениями пальцев, ощупывая крестовидную царапину. «Я нанес их специально для идентификации объекта, чтобы можно было доказать, что он был перенесен через эфир, но объект сам себя скопировал», — подсказал Элли. «Повторите, сэр, где именно вы его обнаружили?» — обратился ко мне Тесла. Я вышел с обоими исследователями из лаборатории и дал нужное пояснение, указывая вниз. Тесла замер в глубоком раздумье. Через некоторое время он произнес «Я должен осмотреть это место. Отведите меня туда». Повернувшись к Элли, он потребовал «Теодолит и рулетку. Быстро». С этими словами он направился по круто спускающейся вниз дороге опираясь на мою руку и заклиная меня ничего не перепутать. Я полагал, что смогу вывести его прямо к цели, однако по мере нашего спуска уверенность меня покидала. Огромные деревья, обломки горной породы под ногами, подлесок из низкорослого кустарника — везде было одно и то же. Вдобавок Тесла бурно жестикулировал у меня перед носом и без умолку бормотал что-то нечленораздельное прямо в ухо, мешая сосредоточиться. В конце концов я остановился у очередного изгиба дороги, где трава была особенно высокой. Вскоре подоспел Элли, который по указаниям Теслы установил теодолит. Скрупулезно выполнив несколько измерений, Тесла решительно отверг это место. Примерно через полчаса мы сошлись во мнении относительно другого возможного участка точно к востоку от лаборатории, хотя, конечно, значительно ниже. Учитывая, что горный склон был обрывист, а железный стержень, по всей вероятности, подпрыгивал и перекатывался, ударившись о землю, естественно было предположить, что он остановился именно здесь. Тесла был явно удовлетворен и на обратном пути углубился в раздумья. Я тоже не терял времени даром и сразу после возвращения в лабораторию спросил. «Вы позволите мне высказать одно предположение?» «Я уже чрезвычайно обязан вам, сэр», — ответил Тесла. «Говорите все, что пожелаете». Поскольку у вас есть возможность калибровать аппаратуру, а не просто посылать объекты в пространство к востоку, нельзя ли переносить их на более короткие расстояния, скажем, в пределах самой лаборатории или на прилегающий участок? У нас с вами мысли работают одинаково, мистер Энджер. За все время нашего знакомства я ни разу не видел его таким оживленным. Тесла и Элли немедленно принялись за работу, а я, снова оказавшись лишним, молча отошел в дальний угол. Давно уже взяв за правило приносить с собою сухой паек, Тесла и Элли, погруженные в работу, питаются крайне нерегулярно, я и на этот раз перекусил с сэндвичами, приготовленными для меня буфетчиком отеля. По прошествии невыразимо долгого срока томительного ожидания, Тесла, наконец, произнес. «Мистер Энджер, кажется, мы готовы». Так получилось, что, осматривая аппарат, я выступал в роли зрителя, которого фокусник, как водится, приглашает на сцену для осмотра иллюзионного шкафчика. Потом мы с Теслой вышли из лаборатории и убедились, что на участке, куда нацелен прибор, нет никаких металлических стержней. После того, как Тесла вставил в аппарат экспериментальный стержень и проделал ряд манипуляций с рычагами, раздался долгожданный хлопок, возвестивший об успешном завершении опыта. Мы все втроем выскочили наружу и, к своей несказанной радости, Нашли в траве заветный оранжевый стержень. Вернувшись в лабораторию, мы исследовали оригинал. Холодный как лед, в остальном он был полностью идентичен двойнику, перенесенному через пространство. «Завтра, сэр», — обратился ко мне Тесла. «Завтра, с согласием моего уважаемого помощника, мы попытаемся столь же безопасно переместить кошку. Если удастся это сделать, вы, полагаю, будете удовлетворены?» «Без сомнения, мистер Тесла, тепло произнес я. Без сомнения!» 20 августа 1900 года. И действительно, это свершилось. Кошка была перенесена через эфир, целой и невредимой. Но тут обнаружилась мелкая неполадка, и Тесла снова углубился в свою деятельность, а я, в которой уже раз был отослан в отель, где и продолжаю сокрушаться о вынужденном промедлении. Тесла обещает провести еще одну демонстрацию завтра, уверяя, что на этот раз никаких проблем не возникнет. Чувствую, ему не терпится получить остаток гонорара. 11 октября 1900 года. Колдлоу Хаус, графство Дербишир. Вот уж никак не думал, что мне будет суждено делать какие-то записи на этот счет. Нелепый случай оборвал жизнь моего старшего брата Генри, а так как он не оставил потомства, я в конечном счете унаследовал титул из земли нашего отца. Теперь я постоянно живу в родовом имении, поставив крест на карьере мага-иллюзиониста. Мои ежедневные занятия сводятся к управлению поместьем и диктуются необходимостью решать многочисленные проблемы чисто практического свойства, порожденные прихотями, грешками, и откровенными финансовыми промахами Генри. Подписываюсь. Руперт, 14-й граф Колтертейл. 12 ноября 1900 года. Только что вернулся после краткого посещения дома в Лондоне, где жил до поездки в Америку. Моя цель состояла в том, чтобы освободить жилые комнаты и бывшую студию-мастерскую, а затем продать их с молотка. «Поместье Колдлу находится на грани финансового краха, и мне нужно срочно изыскать средства, чтобы произвести неотложный ремонт отцовского дома и некоторых других построек, доставшихся мне по наследству». Естественно, я ругаю себя последними словами, что оставил в лаборатории Теслы все деньги, накопленные за годы выступлений на сцене. При поспешном отъезде из Колорадо в Англию, после получения известия о смерти Генри, я не нашел ничего лучше как выплатить ему авансом всю оставшуюся часть гонорара. Мне тогда и в голову не пришло, насколько радикально изменится вся моя жизнь. Тем не менее, возвращение в Идмистон-Виллас подействовало на меня самым неожиданным образом. Дом пробудил множество крайне запутанных воспоминаний, однако прежде всего на память мне пришли первые дни в Лондоне. Я был тогда почти ребенком, не имеющим ни наследства, ни житейского опыта, ни систематического образования ни ремесла, ни специальности. Однако наперекор всему я преуспел в жизни, сделался вполне состоятельным человеком и достиг широкой известности. Я был, и, надеюсь, все еще остаюсь, на вершине профессии иллюзиониста. Не имея никакого желания почивать на лаврах, я вложил большую часть своих средств в новейшую иллюзионную аппаратуру, использование которой, без сомнения, могло дать новый толчок моей карьере. После двух дней тоскливых раздумий я отправил, наконец, короткое письмецо Джулии. За эти годы я так и не смог ее забыть, потому что, несмотря на наш давний разрыв, она по-прежнему символизирует для меня ранние годы в Лондоне. Все мои юношеские планы и мечты были навеяны любовью к Джулии. К моему удивлению, но и к безусловной радости, она дала согласие на встречу, и два дня назад Я провел полдня с нею и детьми в доме одной из ее подруг. Встреча с семьей в такой обстановке породила в душе целый вихрь чувств, и все мои планы, касавшиеся различных практических вопросов, были отставлены. Джулия, державшаяся вначале холодно и отчужденно, была заметно тронута моим эмоциональным потрясением. Эдвард так статен и пригож с собой, а ведь ему всего 16 лет, Лидия и Флоренс прелестны и хорошо воспитаны, я просто не мог на них налюбоваться, и вскоре заговорила со мною тепло и доброжелательно. Затем я поведал ей свои новости. Даже в годы, когда мы были женаты, я не посвящал ее в подробности моего прошлого, поэтому мой рассказ стал для нее тройным сюрпризом. Прежде всего я открыл ей, что в молодости порвал с семьей и домом, о существовании которого она раньше и не подозревала. Затем она узнала, что я теперь вернулся в родовое поместье, и наконец я признался, что решил отказаться от карьеры иллюзиониста. Как и следовало ожидать, Джулия приняла мой рассказ невозмутимо, и только услышав, что теперь ее положено называть леди Джулия, на мгновение лишилась самообладания. Чуть позднее она спросила: "Не поторопился ли я, оставив карьеру фокусника?" Я ответил, что у меня нет выбора. Она поведала, что несмотря на наш разрыв, продолжала с восхищением следить за моей карьерой, сожалея лишь о том, что больше не принимала в ней участия. Пока мы беседовали, я чувствовал, как во мне нарастает раскаяние или, скорее, беспредельное отчаяние от того, что ради какой-то американки я бросил жену, и, что еще более непростительно, своих чудесных детей. Вчера, перед отъездом из Лондона, я снова попросил Джулию о встрече. На этот раз детей с нею не было. Я взывал к ее милосердию и умолял о прощении за все зло, которое ей причинил. Просил ее вернуться ко мне и заново начать семейную жизнь. Клялся сделать для нее все, что в моих силах. Она обещала серьезно обдумать мои слова, но пока ответила отказом. Что ж, по мне. В тот же день я отправился ночным поездом в Шеффилд и не мог думать ни о чем другом, кроме примирения с Джулией. 14 ноября 1900 года. Поскольку на мне лежит ответственность за этот обветшалый дом, я вынужден постоянно думать о деньгах. Нелепо само положение, когда приходится мириться с безденежьем после огромных и бессмысленных трат. Поэтому я написал тесли и потребовал вернуть все, что было ему уплачено. Прошло уже почти три месяца с тех пор, как я уехал из Колорадо-Спрингс. А от Теслы ни слуху, ни духу. Вне зависимости от теперешнего состояния его дел, я добьюсь возврата денег, поскольку одновременно написал в Нью-Йоркскую адвокатскую контору, которая оказывала мне кое-какие услуги во время моих последних гастролей. Я поручил своим поверенным начать судебный процесс против Теслы в первый день следующего месяца. Если он возвратит деньги немедленно по получении моего письма, я отзову свой иск. Но если он этого не сделает, пусть пеняет на себя. 15 ноября 1900 года. Собираюсь еще раз съездить в Лондон. 17 ноября 1900 года. Я снова в Дербишире и чувствую, что устал от поездок по железной дороге. Зато от жизни я не устал. Джулия высказала свои мысли относительно возможности нашего воссоединения. «Если вкратце, я должен принять несложное решение. Она возвратится ко мне, и мы заживем одной семьей, но только при условии, что я продолжу карьеру иллюзиониста. Она хочет, чтобы я оставил Колд Лу Хаус и вернулся в Идмистон-Виллес. По ее словам, и она сама, и дети не хотят переезжать в далекий и чужой для них Дербишер». Она отчеканила свои требования столь недвусмысленно, что я понял, на компромисс она не пойдет. Пытаясь убедить меня, что ее предложение послужит на пользу и мне самому, она добавляет еще четыре важных довода. Во-первых, говорит Джулия, мы оба отравлены сценой, и хотя сейчас она видит смысл своей жизни в детях, ей хочется принимать полноценное участие во всех моих будущих сценических начинаниях. Надо понимать, мне будет запрещено выезжать на заграничные гастроли без нее, чтобы не было риска повстречаться с очередной Оливией Свенсен, которая встанет между нами. В начале этого года я находился на вершине своего профессионального мастерства, но из-за моего отсутствия этот подлый Борден того и гляди присвоит мои лавры. Таков ее следующий аргумент. По-видимому, он продолжает показывать публике свой вариант иллюзиона с подменой». Далее Джулия напоминает, что единственный реально доступный мне способ заработать деньги – это магия. А между тем у меня есть обязательство – содержать ее, равно как и семейное поместье, о существовании которого она узнала не далее, как на прошлой неделе. И, наконец, она подчеркивает, что мое наследство никуда не денется, если я продолжу работу в Лондоне, а дом, как и все поместье, может и подождать, покуда нам не настанет срок отойти от дел. Управлять неотложными делами, вроде ремонта, из Лондона будет не намного труднее, чем прямо из дома. И вот я снова в Дербишире, якобы для того, чтобы заняться здешними делами, но в действительности мне просто нужно побыть одному и поразмыслить. Я не могу пренебрегать своей ответственностью за колд хаус Приходится думать о фермерах-арендаторах, о домашней прислуге, обо всех обязательствах, которые моя семья... по традиции берет на себя перед деревенским советом, церковью, прихожанами и многими другими. Я серьезно отношусь к подобным вопросам и понимаю, что чувство долга у меня в крови, хотя, возможно, я об этом и не подозревал. Но много ли от меня будет пользы, если со дня на день я окажусь банкротом? 19 ноября 1900 года. Единственное мое горячее желание – снова быть с моей семьей. Но для этого нужно принять условия Джулии. Переезд в Лондон не сулит особых трудностей, но все во мне восстает против возвращения на подмостки. Перерыв в моих выступлениях продолжался всего лишь несколько недель, но раньше я не сознавал, какая тяжелая ноша лежала у меня на плечах. Помню день в Колорадо-Спринкс, когда до меня дошла запоздалая весть о смерти брата. Я не скорбел о Генри, который бесславно закончил свои дни в Париже, как жил, так и умер. что до меня я испытал только прилив облегчения, искреннего и окрыляющего облегчения. Наконец-то, думалось мне, я забуду нервное напряжение, вечно сопутствующее сценической магии. Настанет конец, долгожданный конец, ежедневным многочасовым тренировкам. Не будет больше скитаний по дешевым захолустным гостиницам и меблированным комнатам. Не будет изматывающих поездок по железной дороге. Я освобожу себя от множества повседневных хлопот. Не надо будет беспокоиться о том, чтобы реквизиты костюмы прибыли в нужное время и в нужное место. Больше не потребуется ломать голову над размещением аппаратуры. Отпадет необходимость нанимать ассистентов и платить им жалования, а также заниматься массой других утомительных, но неизбежных дел. Их просто не будет. И еще я размышлял о бордене В мире иллюзионного искусства Неизбежно маячит фигура моего злейшего врага, от которого в любую минуту приходится ждать очередной подлости. Если не помышлять о возвращении на сцену, то можно просто выбросить его из головы. Я даже не сознавал, до какой степени все это годами действовало мне на нервы. Но Джулия знает, чем меня прельстить. Я слышал счастливый смех зрителей, изумленных неожиданным эффектом. Водил дружбу с артистами, выступавшими со мною в одной программе, стоял на сцене в свете прожекторов, принимал овации, венчающие мое выступление. Непременным атрибутом моей карьеры была слава. Ко мне благоволил высший свет, современники не скрывали уважения, встречные провожали восторженными взглядами. Ни один искренний человек не станет утверждать, что это для него не имеет значения. «У меня были деньги». как мне сейчас нужны деньги. Конечно, вопрос уже не в том, приму ли я это решение, а в том, скоро ли смогу себя убедить, что другого пути нет. 20 ноября 1900 года. Опять еду поездом в Лондон. 21 ноября 1900 года. По возвращении в Идминстон-Виллас нашел письмо от Элли, ассистента Теслы. Переписываю это послание дословно. 27 сентября 1900 года. Мистер Энджер, сэр. Полагаю, до вас еще не дошло это известие, но Никола Тесла больше не живет в Колорадо. По слухам, он перенес свою деятельность куда-то на восток, вероятно, в Нью-Йорк или Нью-Джерси. Его здешнюю лабораторию захватили кредиторы, которые в настоящее время ищут на нее покупателя. Меня оставили в самом бедственном положении, не уплатив жалований более чем за месяц. Однако вам будет небезразлично узнать, что в некоторых вопросах мистер Тесла – человек чести. Перед тем, как свернуть работу, мы, согласно предварительной договоренности, отправили пароходом заказанную вами установку в адрес вашей студии-мастерской. Если аппарат будет правильно собран, инструкции по сборке составлены мною лично, вы убедитесь, что он находится в безупречном рабочем состоянии, и функционирует в полном соответствии с поставленной вами задачей. Этот саморегулируемый прибор способен работать в течение многих лет без юстировки и ремонта. От вас требуется только содержать его в чистоте, протирать электрические контакты, если они потускнеют, и следить за своевременным устранением механических повреждений. В упаковку с аппаратом мистер Тесла вложил комплект запасных деталей для тех узлов, которые со временем могут потребовать замены. Прочие компоненты, например, деревянные штативы, можно приобрести в обычных магазинах. Мне, конечно, было бы чрезвычайно интересно узнать, какие фокусы вы показываете с помощью этого выдающегося изобретения, ведь я, как вам известно, принадлежу к числу ваших самых горячих поклонников. Поскольку испытания прибора проводились в ваше отсутствие, могу засвидетельствовать, что Белоножка, так мои дети зовут свою кошечку, несколько раз без всякого вреда для себя подвергалась перемещению с помощью вашего прибора, после чего всеобщая любимица благополучно вернулась в лоно нашей семьи. В заключение, сэр, позвольте сказать следующее. Я считаю для себя великой честью, что мне довелось принять участие, пусть даже самое скромное, в изготовлении этого прибора. Искренне ваш Фархам К. Элли, дипломированный инженер. Постскриптум. Однажды вы были столь добры, что похвалили простые трюки, которые я имел смелость вам показать, и даже сделали вид, будто их не разгадали. Поскольку вы тогда потребовали объяснения, вам, вероятно, будет небезынтересно узнать, что мой фокус с пятью игральными картами и с исчезновением серебряных долларов основан на комбинации классического придерживания на ладони и выдавливании карты. Меня глубоко тронула ваша реакция на этот фокус. Если вы не откажетесь, Буду счастлив прислать вам детальные поэтапные объяснения. Ф.К.Э. Едва закончив чтение этого письма, я поспешил в мастерскую и расспросил соседей, не приходил ли на мое имя контейнер из Америки, но они ничего не смогли мне сказать. 22 ноября 1900 года. Сегодня утром показал Джулии письмо от мистера Элли, совсем забыв, что до сих пор не удосужился рассказать ей о моей последней поездке в США. Конечно, Джулия вмиг загорелась любопытством, и мне пришлось дать ей отчет. «Значит, туда и уплыли твои деньги?» – спросила она. «Ну да». А Тесла, выходит, удрал, и у нас нет против него никаких улик, кроме этого письма. Я убедил ее, что такому человеку, как Элли, можно доверять. ибо его письмо было написано исключительно по доброй воле. Некоторое время мы строили разные догадки, что могло случиться с упакованным аппаратом в пути, куда он мог деться и как его искать. Потом Джулия задала вопрос. «А чем так примечателен этот иллюзион?» «Само зрелище ничем», — ответил я. «Примечательны средства, которыми достигается эффект. А мистер Борден имеет к этому какое-нибудь отношение?» «Как видно, ты еще не забыла мистера Бордена». Да ведь никто иной, как Альфред Борден, вбил между нами первый клин. У меня были долгие годы для раздумий, дорогой мой, и я поняла. Все наши с тобой беды уходят корнями в тот день, когда он меня ударил. Ее глаза наполнились слезами, но она говорила со сдержанной яростью и без малейшего признака жалости к себе. «Если бы не он, я бы не потеряла нашего первенца». А ведь именно из-за этого мы с тобой стали все больше отдаляться друг от друга. Тогда и начались твои метания. Даже чудесные дети, которых послала нам судьба, не смогли исцелить раны, нанесенные бессмысленной жестокостью Бордена. Ваша вражда продолжается до сих пор. Разве требуются еще какие-то доказательства ненависти, которая обуревает вас по сей день? «Мы с тобой никогда об этом не говорили», — удивился я. «Откуда же ты узнала?» У меня есть голова на плечах, Руперт. К тому же время от времени я почитываю заметки в журналах, где публикуются статьи о магии. Вот уж не думал, что она, как и прежде, подписывается на такие специализированные издания. Как видишь, тебе все еще принадлежит главное место в моих мыслях. Одного не могу понять. Почему ты никогда не говорил мне о его нападках? Потому, наверное, что сам в какой-то мере стыжусь этой вражды. Но, конечно, зачинщиком всегда был он. «Мне приходилось обороняться», — согласился я. Я рассказал ей, как наводил справки о прошлом Бордена и пытался разузнать секреты его иллюзиона, а потом поделился с ней надеждами, которые возлагал на новую аппаратуру. «У Бордена иллюзион основывается на стандартных сценических трюках», — объяснил я. «Он использует ящики, прожекторы, костюмы, грим. Транспортация самого себя через всю сцену — это система тайников и маскировки». входит в один ящик, появляется из другого. Все выполняется безупречно, однако его бутафория хотя и помогает ему скрыть тайну, но и делает его магию весьма банальной. Преимущество аппарата Теслы состоит в том, что он позволяет выполнять иллюзион не только в помещении, но и на открытой эстраде, а для материализации и вовсе не требуется никакого реквизита. Если аппаратура будет работать как задумано, я смогу мгновенно перенестись куда только пожелаю, в другой конец сцены, в королевскую ложу, на барьер яруса и даже на свободное кресло в партере. Действительно, куда угодно, туда, где это будет производить самое сильное впечатление на публику. «В твоем голосе звучит какая-то неуверенность», — отметила Джулия. «Если я правильно тебя поняла, номер пока на стадии разработки. Как пишет Элли, установка мне уже отправлена, но ее еще нужно получить». Джулия оказалась превосходной слушательницей, способной разделить мое восхищение. И в течение следующего часа, а может и больше, мы обсуждали все возможности, которые открывает передо мной новая аппаратура. Джулия быстро распознала мои внутренние побуждения. Если мне удастся показать публике эту иллюзию, Борден будет на голову разбит. Если у меня и оставались какие-то сомнения относительно дальнейших действий, Джулия отмела их самым решительным образом. Она была так взволнована, что мы сразу же занялись поисками аппаратуры. Я уныло предположил, что на это уйдет не одна неделя, ведь надо будет обойти множество лондонских пароходных компаний, разыскивая следы пропавшего груза. Но Джулия, всегда отличавшаяся умением разрубать Гордеевы узлы, спросила, а почему бы нам не начать поиски с почтового отделения? И вот спустя два часа мы обнаружили две адресованные мне громадные клети, спокойно ожидающие получателя в Маунт Плезант, в бюро невостребованных грузов сортировочного участка.